Родимая, ну как заснуть в метель? В трубе так жалобно и так протяжно стонет. Захочешь лечь, но видишь не постей, А узкий гроб, и что тебя хоронят. Как будто тысяча гнусавейших дичков Поет она плакидой сволочь вьюга, И снег ложится вроде пятачков, И нет за гробом.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 Какая гибель, ты ли это, ты ли? Ведь не коровы я, ни лошадь, ни осел, Чтобы меня из стойла водили. Я выйду сам, когда настанет срок, Когда пальну придется по планете, И, воротясь, тебе куплю платок, Ну, а ту куплю я штуки эти. Пока ж идет метель, И тысячи дьячков поет она плакидой, сволочь юга, И снег ложится вроде пятачков, и нет за гробом ни жены.